Глава 3. Кто работает 31 декабря? Те, у кого дома совершенно нет никаких дел и сидеть в четырех стенах, скучно. Отъявленные трудоголики, которым катастрофически не хватает 24 часов в сутках. И люди, что по каким-то причинам предпочитают сбегать из дома в этот праздничный день. Ни к одному из этих типов себя Галя не относила. В этот день она себе позволила выспаться как следует. А когда спустилась на первый этаж, поняла, что Громова уже нет дома. Завтракал он сегодня один и в кухне. Об этом свидетельствовала грязная посуда в раковине. И к какому же типу относится он? Да тут и к бабке ходить не нужно, и так все ясно. Игорь бежал из дома и делал это каждый божий день, даже выходные. «Значит, так тому и быть», — вздохнула Галя. А на что она рассчитывала? Что сегодня они вдвоем будут колготиться на кухне, готовя блюда на новогодний стол? Нет, конечно. Знала наверняка, что так не будет. Сама она даже не потрудилась поинтересоваться планами Громова на сегодняшний день. Вчера вернулась поздно, засиделась в гостях у Нины. Намеренно засиделась, пока подруга уже не начала клевать носом. И стыдно было за такое поведение, но домой вообще не тянуло. И причина была гале известна. Дома она боялась встретиться с Громовым. «Встреча, значит, разговор хоть короткий, хоть ни о чем. Разговор может повлечь за собой что-то еще, А именно этого еще Галя и опасалась, потому что даже примерно не представляла, во что оно может вылиться. Правильно Нина ее ругает, называя паникершей и любительницей все драматизировать. Пришла к выводу Галя, домывая чашку, из которой Громов не так давно пил кофе. Именно такая она и есть. Настроила на пустом месте гору проблем вместо того, чтобы хоть попытаться сблизиться с тем, за кого вышла замуж. Мысленно она этого даже хотела, чтобы прежде всего облегчить жизнь себе, а на деле выходило все иначе. Все. Хватит о грустном. Саму достала уже заниматься самокопанием и вечным анализом происходящего вокруг нее. Не лучше ли заняться делом? Намыв овощи, Галя поставила их вариться на салаты, отбила и замариновала мясо. Начистила картофель на гарнир. Сделала маринад для курицы, которую планировала зафаршировать гречкой и запечь в духовке. Развела такую активную деятельность, что к четырем часам уже чувствовала себя выжатой, как лимон. Но и удовлетворение от проделанной работы все же испытывала. И к праздничному столу уже было практически все готово. Стол она решила накрыть в гостиной. Для этого не так давно прикупила симпатичную скатерть и новогодние салфетки. А еще свечи и подсвечники. И даже композицию из елочных веток составила, чтобы украсить ими центр стола. Вот он, подарок Громову. Купила она его еще в субботу, когда они с Ниной выбирали сосну и упаковала в тот же день. А сейчас достала, чтобы что с ним делать? Галя вертела в руках подарок, не понимая, к чему склоняется, положить его под елку, как было принято в ее семье. С детских лет каждый год 1 января Галя доставала из-под елки свой подарок. Мама возвела этот процесс в торжественную традицию. Подарки обязаны были быть от всех и для всех членов семьи. В детстве Галя подарки делала своими руками, особенно она не любила что-то мастерить для отчима, но приходилось. Проще стало, когда она начала зарабатывать. Но ну, с началом самостоятельной жизни необходимо В этом отпала, и саму традицию Галя похирила. С Кириллом они дарили друг другу подарки в канон Нового года. Так было даже интересно, и уже несколько лет под елку ей никто ничего не клал, как и она тоже. Но разве хватит ей смелости преподнести подарок Громову? Вряд ли. Так не лучше ли положить его под елку? Лучше что она и сделала. И времени на это ушло прилично. Небольшую коробочку в яркой упаковке и перевязанную золотистой лентой Гали вертела под елкой и так и эдак. Задвигала ее поглубже, ставила на самое видное место, то с края, то по центру. В итоге решила спрятать подарок так, чтобы он не сразу бросился в глаза Громову, но и не остался все же незамеченным. «Лети, сокол, к своей любимой!» напутствовала Игоря Анфиса, проводив его до выхода из торгового центра. «Надеюсь, подарок ей понравится», подмигнула она с заговорщицкой улыбкой. И не забудь, что я жду вас после двенадцати. Помнишь, куда ехать? Помню, помню. Отозвался Игорь, махнул Анфисе рукой и поспешил на выход. Оказывается, очень утомительно покупать подарок, когда даже примерно не знаю, что можно подарить. И спасибо Анфисе. Без нее он вряд ли справился с этой непосильной задачей. Дел в офисе уже не было никаких, да и сегодня всем сотрудникам он разрешил не выходить на работу. Время 5. Игорь задумался, стоит ли уже отправляться домой или потянуть еще сколько-то. Знал, что Галя дома и очень хотел ее увидеть. А еще ему почему-то казалось, что если лед между ними и даст трещину, то случится это именно сегодня. И пусть трещина — это только начало, а потом ему предстоит стать ледоколом, но если он ничего не предпримет, то толще льда рискует превратиться в непрошиваемую. Домой. Он поедет домой. А там будь что будет. Чёртовы пробки. Дорога до дома отняла у него полтора часа и съела все нервы. Уже стемнело, когда он загонял машину в гараж. В доме царила тишина. Игорь бесшумно поднялся в гостиную и обнаружил Галю, спящую на диване. Она свернулась калачиком и явно подмерзла. Не ожидала, что уснёт? Первым делом Игорь подбросил дров в камин, который практически догорел, а потом накрыл спящую красавицу пледом, стараясь не разбудить. И от его внимания не укрылся накрытый на двоих стол. А в доме витали вкусные запахи, приготовленных празднику явств. Снова что-то теплое защемило душу. Как давно он уже не испытывал подобного. Первый раз переступив порог собственного дома, он укнулся в атмосферу чего-то очень домашнего. Такого, к какому хочется возвращаться и возвращаться. Игорь опустился в кресло. Ничего не хотелось делать, кроме как смотреть на спящую Галю. А мысли незаметно унесли его в прошлое. Первый Новый год, когда они только поженились с Дианой, их гостиную украшала елка, похожая на эту. И как он мог забыть об этом? Не такая большая, величественная, но тоже очень нарядная. И Диана радостно суетилась, накрывая на стол, заворачивая подарки для друзей и складывая их под елку. А Игорь не мог не любоваться своей женой, которую даже не любил, а в то время. Она оказалась ему самой красивой и веселой, душой любой компании. Он гордился ею и думал, что все парни ему завидуют. К одиннадцати в их дом подтянулись друзья. И тот Новый год они встретили в шумной компании. А после двенадцати отправились в ночной клуб. И там он впервые узнал, что Диана ему изменяет. Он застукал ее с каким-то мужиком в подсобке. И они не просто обжимались там. Даже сейчас, когда прошло столько лет, он снова испытал ту годливость, что почувствовал тогда». Нет, не хотел он сейчас вспоминать Диану, глядя на Галю. Они совсем разные, и та история больше с ним не повторится. Веки Гали дрогнули. И тут же глаза распахнулись сонным удивлением, взирая на окружающую ее реальность. Игорь замер, боясь напугать ее собой. Взгляд ее скользнул по комнате, окутанной сумерками, развиваемыми разве что светом от елки да отблесками камина, и остановился на нем. Мелькнуло узнавание, которое тут же скрылось за чем-то иным. У Игоря никак не получалось расшифровать ее такой вот взгляд. Не хотел тебя будить. Улыбнулся он, подразумевая, что только потому не стал включать свет. Не думала, что ты вернешься так рано. Ой, а сколько сейчас времени? Встрепенулась она, садясь на диване. Половина восьмого. Посмотрел Игорь на часы. Еще рано. А я вот стол накрывала. Потерла она лицо ладошками. Вижу. Отозвался Игорь, не в силах справиться с тем теплом, что разливалось внутри и стремилось выбраться наружу. Больших трудов ему стоило заставить себя и дальше сидеть в кресле. Больше всего хотелось подойти Гали и прижать ее к своей груди. И чувствую, повел он носом. Я успел проголодаться. Тогда я сейчас быстро все организую, засуетилась Галя, вскакивая с дивана. Постой. Перехватила ее Игорь за руку, когда она уже собиралась сбежать от него на кухню. Именно сбежать. В этом он не сомневался. Ну а он же хотел во что бы то ни стало, не пустить ее, ведь ее дожидался подарок. И вручить его Игорь решил именно сейчас.